Глава 4. Во время остановки в губернском городе Сергей Иванович не пошёл в буфет, а стал ходить взад и вперёд по платформе. Проходя в первый раз мимо отделения Вронского, он заметил, что окно было задёрнуто. Но проходя в другой раз, он увидал у окна старую графиню. Она подозвала к себе козношева. Вот еду провожаю его до Курска, сказала она. Да, я слышал, сказал Сергей Иванович, останавливаясь у её окна и заглядывая в него. Какая прекрасная черта с его стороны, прибавил он, заметив, что Вронского в отделении не было. Да, после его несчастья, что ж ему было делать? Какое ужасное событие, сказал Сергей Иванович. Ах, что я пережила. Да заходите. "Ах, что я пережила", повторила она, когда Сергей Иванович вошёл и сел с ней рядом на диване. "Этого нельзя себе представить. 6 недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было его оставить одного. Мы отобрали всё, чем он мог убить себя. Мы жили в нижнем этаже, но нельзя было ничего предвидеть. Ведь вы знаете, он уже стрелялся раз из-за неё же", сказала она. и брови старушки нахмурились при этом воспоминании. Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую. Не нам судить графиню, со вздохом сказал Сергей Иванович. Но я понимаю, как для вас это было тяжело. Ах, не говорить. Я жила у себя в имении, и он был у меня. Приносит записку. Он написал ответ и отослал. Мы ничего не знали, что она тут же была на станции. Вечером я только ушла к себе, мне моя Мэри говорит, что на станции дама бросилась под поезд. Меня как что-то ударило. Я поняла, что это была она. Первое, что я сказала не говорить ему, но они уже сказали ему. Кучер его там был и всё видел. Когда я прибежала в его комнату, он был уже не свой. Страшно было смотреть на него. Он ни слова не сказал и поскакал туда. Уж я не знаю, что там было, но его привезли как мёртвого. Я бы не узнал его. Полная прострация, говорил доктор. Потом началось почти бешенство. Ах, что говорить, сказала графиня, махнув рукой. Ужасное время. Нет, как не говорите, дурная женщина. Ну что это за страсти какие-то отчаянные? Это всё что-то особенное доказать. Вот она и доказала. себя погубила и двух прекрасных людей своего мужа и моего несчастного сына а что её муж спросил сергей иванч он взял её дочь алёша в первое время на всё был согласен но теперь его ужасно мучает что он отдал чужому человеку свою дочь но взять назад слово он не может коренин приезжал на похороны Но мы старались, чтоб он не встретился с Алёшей. Для него, для мужа это всё-таки легче. Она развязала его. Но бедный сын мой отдался весь ей, бросил всё, карьеру меня, и тут-то она ещё не пожалела его, она рошно убила его совсем. Нет, как ни говорите, самое смерть её, смерть гадкой женщины без религии. Прости меня, Бог. но я не могу не ненавидеть память ее, глядя на погибель сына. Но теперь как он? Это Бог нам помог, это сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему Бог это послал. Разумеется, мне как матери страшно, и главное, говорят, на это косо смотрят в Петербурге. Но что же делать? Одно это могло его поднять. Яшвин, его приятель, он все проиграл. И собрался в Сербию. Он заехал к нему и уговорил его. Теперь это занимает его. Вы, пожалуйста, поговорите с ним. Мне хочется его развлечь. Он так грустит. Да, на беду ещё у него зубы разболелись. А вам он будет очень рад. Пожалуйста, поговорите с ним. Он ходит с этой стороны. Сергей Иванович сказал, что он очень рад и перешёл на другую сторону поезда.